Гамбургский счет – чрезвычайно важное понятие. Все борцы, когда борются, жулят и ложатся на лопатке по приказанию антрепренера. Раз в году в Гамбургском трактире собираются борцы. Они борются при закрытых дверях и завешенных окнах. Долго, некрасиво и тяжело. Здесь устанавливаются истинные классы борцов, чтобы не исхалтуриться. Гамбургский счет необходим в литературе. По гамбургскому счету Серафимовича и Вересаева нет. Они не доезжают до города. В Гамбурге Булгаков у ковра. Бабель легковес. Горько и сомнителен, часто не в форме. Хлебников был чемпион. Виктор Шкловский. Гамбургский счет. У меня на столе лежит еще пахнущее типографской краской толстенное книжище. Биобиблиографический указатель, где собраны сведения обо всех публикациях Велимира Хлебникова а также о статьях и произведениях, посвященных ему и его творчеству. Одних статей больше пяти с половиной тысяч. О Хлебникове писали и пишут, спорили и спорят. Вот таким, например, можно было бы представить спор известных современников поэта. Владимир Маяковский. Хлебников. Колумб новых поэтических материков, ныне заселенных и возделываемых нами. Иван Бунин. Теперь не только в России, но иногда и в эмиграции говорят о его гениальности. Это, конечно, тоже очень глупо, но элементарные залежи какого-то дикого художественного таланта были у него... Осип Мандельштам. Через каждые десять стихов афористическое изречение, ищущее камня или медной доски, на которой оно могло бы успокоиться. Владислав Ходосевич. Кретин и хам, имеется в виду Хлебников и Маяковской, получили право кликушествовать там, где некогда пророчествовали люди, которых самые имена не могут назвать рядом с этими именами. Осип Мандельштам. Хлебников написал даже не стихи, не поэмы, а огромный всероссийский требник-образник, из которого столетия и столетия будут черпать все, кому не лень. Впрочем, известных людей среди недоброжелателей не так много. Зато есть великое множество чиновников от литературы, учителей, методистов, видящих в Хлебникове лишь безумца, футуриста, чудака и, как сказал Леонид Пантелеев, не предпринимающих даже попыток услышать в его стихах и в прозе державный голос одного из лучших русских поэтов. Пантелеев, Маршак в Ленинграде, сборник «Избранная» Ленинград, 1967 год, страница 502. Может быть, поэтому Хлебников вышел за рамки школьной программы, и его творчество стало преимущественно внеклассным чтением. Впрочем, он выходил за рамки во всем, как в жизни, так и в поэзии, а выход за пределы, это обретение новых степеней свободы, но о свободе чуть дальше. Поэты должны бродить и петь. Существует миф о необычности судьбы Хлебникова. Что такое необычная судьба? Вот, например, простая история. В одной приличной интеллигентной семье отец ученый, мама учительница – Родился мальчик. Он рос в любящем окружении, учился в хорошей школе. Затем поступил в институт по специальности отца. Но вдруг связался с какими-то неформалами, стал писать тексты, которые родители совершенно не понимали, бросил один институт, перевелся в другой, затем бросил и тот. Когда попал в армию, отмазался через дурдом. Так и продолжал. Бродяжничал, отвергал буржуазные ценности, выдвигал непонятные для многих сверхидеи. Умер рано от болезней, связанных с так называемым неправильным образом жизни. Такова линия судьбы многих друзей из моего окружения, в частности тех, кого порой называли хиппи или дети цветов. Таков краткий пересказ линии судьбы Хлебникова, жившего на восемьдесят с лишним лет раньше моего поколения. Принято считать, что Велимир опережал свое время. Правда, никто не говорит, насколько, Может быть, на эти самые восемьдесят? А что касается детей цветов, то Хлебникова в Иране простые люди именовали гульмулой или «священником цветов». Так что судьба мира скорее не необычна, а типична для определенного круга моих современников и более молодых поколений. Большинство моих знакомых не имело ни своего дома, ни денег. Мой друг Фил даже вырезал печать с надписью «Для вечного бездомья годен» которая украшал тела странников. Такая печать вполне могла бы подойти вели миру, а хорошо известная в неформальных кругах умка в свое время сочинила песню, в которой были такие слова: Музыкант должен быть бедным, больным и бездомным. Здесь есть немалая доля истины, так же как и в последующей фразе. Музыкант вообще ничего не должен. Это применимо не только к музыканту, но и к поэту. Из двух путей, Млечного пути изобретателей и Млечного пути приобретателей, Хлебников, как и многие мои знакомые, выбрал первый. В 1918 году Хлебников и поэт Дмитрий Петровский написали Декларацию Творцов и отнесли ее в Совнарком. Там говорилось о том, что все творцы, поэты, художники, изобретатели, должны быть объявлены вне нации, государства и обычных законов. Им должно быть предоставлено право бесплатного проезда по железным дорогам и выезд за пределы республики во все государства мира. Поэты должны бродить и петь. К декларации никто не прислушался. Как принято сейчас говорить, зарубили в первом чтении. «Птичка в клетке». Эту главу можно было бы назвать «Хлебников и свобода». Ведь образ птицы всегда был связан со свободой. Хлебников и внешне напоминал птицу. Был он похож больше всего на длинноногую задумчивую птицу с его привычкой стоять на одной ноге и его внимательным глазом с его внезапными отлетами и улетами во времена будущего. Писал о нем Николай Асеев. Чтобы увидеть это, достаточно взглянуть на портрет Велимира, сделанный Борисом Григорьевым, В 1915 году. С первых дней птицы вошли в жизнь поэта. Его отец, Владимир Алексеевич Хлебников, был известным орнитологом, автором многочисленных статей, в том числе и «Списка птиц Астраханского края», включившего 341 вид. Неудивительно, что первое из сохранившихся еще детская 6 апреля 1897 года, стихотворение Виктора, Велимиром он стал позднее, начиналось строкой «О чем поешь ты, птичка в клетке?» А родился Виктор Хлебников 28 октября 1885 года в Малодербетовском Улусе в Калмыкии. Как он писал впоследствии, в стане монгольских исповедующих Будду кочевников. Имя – ханская ставка в степи, высохшем дне исчезающего Каспийского моря. Автобиографическая заметка, 1914 год. Мне довелось бывать в этих местах. Буддийских монастырей, хурулов почти не осталось. Только недавно они начали появляться снова. Но я уверен, степное небо с огромными звездами, глубина которого неизмеримо больше нашего низкого петербургского неба, и сама степь с той поры почти не изменились. Меня окружали степь, цветы, ревучие верблюды, круглообразные кибитки, моря овец. Чьи однообразно худы, Огнем крыла пестрящие простор удоды, Пустыни небо гордые пожитки. Так дни текли, за ними годы. Отец далеких гроза сайгаков Стижал благодарность калмыков. Ручные вороны клевали Из рук моих мясную пищу, И хвальнолюбивее едва ли Отроки обреченные топорищу. Досуг со мной коротая, С звенящим криком сиротая, Летел лебедь, склоняя шею. Я жил!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 Впрочем, увлечений было множество. Витя готов целые дни рисовать или слушать рассказы и чтения. Мне бывает часто жаль, что нет времени, чтобы уделить ему. Так ему хочется учиться. Это слова его тетушки, Варвары Николаевны Вербицкой, у которой мальчик гостил в Петербурге. По окончании гимназии... Виктор поступил в Казанский университет на математическое отделение. И уже на первом курсе вольная птица попала в клетку. Виктора арестовали за участие в студенческих волнениях. И месяц он провел в тюрьме. Но на следующий год Хлебников снова поступил в университет на отделение естественных наук. Многим поэтам приходилось делать выбор между наукой или какой-либо так называемой полезной с общепринятой точки зрения деятельностью и поэзией. Выбравший последнее часто обрекает себя на долгие годы нищеты и нестабильности. Некоторым удается до конца жизни существовать в двух плоскостях, совмещая поэтический, научный и прочий труд. Хлебников перед таким выбором не стоял. Поэзия сама прорывалась в его научные работы, а наука впоследствии послужила источником поэтических открытий. Вот отрывок из статьи «Орнитологические наблюдения» на Павдинском заводе, написанной совместно с младшим братом Александром. «В тот день я шел по плечу камня». Камень — местное название «Гор». Как вдруг какой-то звук привлекк мое внимание, сухой и трескучий он походил на кра. Его особенность была та, что очень трудно было судить, откуда он шел. Это должно быть объясняется тем, что птица во время крика поворачивает голову в разные стороны. Он был принесён ветром и, казалось, вместе с ним умер. Описание крика белой куропатки точно с научной точки зрения и по-настоящему художественно. Птицы живут в поэмах и стихах Хлебникова, даже образ локального конца света представлен в виде гигантского журавля, составленного из трупов и предметов человеческой цивилизации. Существует несколько серьезных исследований, посвященных мифологеме птицы в творчестве Хлебникова и множество стихотворений поэтов XX и XXI века, где его имя так или иначе связано с птицами. «И голос Пушкина был над листвой услышан, и птицы Хлебникова пели у воды». Николай Заболоцкий что Хлебников птицей нахохлился. Сергей Бирюков. Как будто музыкант крылатый, невидимый владыка бури, мчит олимпийские раскаты по сломанной клавиатуре. Даниил Андреев. А сам язык птиц в буквальном смысле присутствует в некоторых творениях поэта вот отрывок из поэмы зангези пеночка с самой вершины ели надувая серебряное горлышко Пить п твичан пить п твичан пить пет твичан овсяночка спокойная на вершине орешника. Кри-ти-ти-ти-и цы-цы-цы-сы. Дубровник. Вьер-вйорвиру, вьер, секс-екс-ек, вер-вервирус, секс-екс-ек. Вьер, вьер, сек, в юрок. Тёрти едигрити. Заглянув к людям, он прячется в высокой ели. Тёрти едигрити. Овсянка, качаясь на ветке. Цы-цы-цы-цы! Пеночка зеленая, одиноко скитаясь по зеленому морю, по верхним вечно качаемым ветром волнам вершин бора. Прынь! Цирабап-цыреп! цы Овсянка! Цы-цы-цы-цы! Качается на тростнике. Сойка! пью пью пи у пьяк, -пьяк, -пьяк. Ласточка. «Цивить! Цизить!» Славка черноволовая. «Веботаю! Вевять!» вэ Кукушка. «Ку-ку! Ку-ку!» Качается на вершине. Василий Голованов, в статье, которая так и называется «Хлебников и птицы», пишет о сильнейшем влиянии персидской поэзии на Велимира о том, что можно найти сходство между мотивами, побуждавшими Хлебникова к разработке звездного языка, и теми, что за семь веков до него побудили исламских мистиков разработать Балабайлан, тайный поэтический язык, не более понятный и непосвященным, чем Хлебниковское Бобе-Оби, Голованов, пространство и лабиринты, Москва, НЛО, 2008 год. Этот поэтический язык, которым пользовались суфийские дервиши, также называют птичьим языком. Слово творчество В октябре 1906 года Виктор выступает на заседании Общества естествоиспытателей с докладом о находке нового вида кукушки. Однако вскоре занятия наукой уходят на второй план. Написан довольно большой массив прозы и стихов. И уже в стихотворениях 1907-1908 годов можно увидеть новые слова, так сказать, выращенные из славянских корней. «Внемлево», «Времыши», «Крылышкуя», «Времири», «Паюны», В 1909 году появляется христоматийное заклятие смехом. «О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно!» О, засмейтесь усмеяльна, О, рассмешищ над смеяльных смех У смейных смехачей, О, исмейся рассмеяльна, Смех над смеейных смечей Смеево, смеево, усмеево, Усмеево, смей смешики, смешики, Смеюнчики, смеюнчики, О, рассмейтесь смехачи, О, засмейтесь смехачи. 1900 девятый год здесь одним словом дается и смеева страна смеха и хитрые смеюнчики и смехачи силачи пишет об этом стихотворении маяковской в статье хлебников далее советский классик рассказывает что однажды хлебников сдал в печать шесть страниц производных от корня Люб напечатать нельзя было, так как в провинциальной типографии не хватило Л. Если живой исущий в устах народных язык может быть уподоблен Доломиею, так хлебников по-русски именуют геометрию — «эвклида», то не может ли народ русский позволить себе роскошь недоступную другим народам. Создать язык, подобие Доломерия Лобачевского, этой тени чужих миров? Хорошо представляя принцип геометрии Лобачевского, Хлебников переносит их в поэтическое пространство русского языка, проводя через одну точку множество параллельных прямых. Слово творчества Хлебникова не ограничивается выращиванием на известных корнях новых слов. Не менее важное направление — так называемая звукопись. «Бобеоби» — пелись губы, «веоми», пелись взоры, «пьео», пелись брови, «ле» — пелся облик. «Гзигзигзео» пелась цепь, так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жила лицо. Юрий Тынянов так пишет об этом стихотворении. «Переводя лицо в план звуков, Хлебников достиг замечательной конкретности». «Бобеоби» пелись «губы», «веоми» пелись «взоры». Губы здесь прямо осязательны, в прямом смысле. Здесь в чередовании губных «б», лабиализованных «о» с нейтральными «э» и «и», Дана движущаяся реальная картина губ. Здесь орган назван, вызван к языковой жизни через воспроизведение работы этого органа. И так далее. Так называемая звукопись всего лишь один из многих языков, используемых Хлебниковым. Подробно и Интересно, так называемое «гнездо языков» поэта исследовал знаменитый российский филолог Виктор Григорьев. Григорьев, Будетлянин. Языки русской культуры. Москва, 2000 год. Мне же хотелось бы процитировать высказывание самого поэта о заумном языке. Говорят, что стихи должны быть понятны. Так, вывеска на улице, на которой ясным и простым языком написано «здесь продаются», еще не есть стихи. А она понятна. С другой стороны, почему заговоры и заклинания так называемой волшебной речи, священный язык язычества, эти шагадам, магадам, выгадам, пицц-пац-пацу, суть вереницы набора слогов, которым рассудок не может дать себе отчета и является как бы заумным языком в народном слове. Между тем, этим непонятным словам приписывается наибольшая власть над человеком, чары-ворожбы, прямое влияние на судьбы человека. В них сосредоточена наибольшая чара. Им предписывается власть руководить добром и злом и управлять сердцем нежных. Молитвы многих народов написаны на языке, непонятном для молящихся. Разве индус понимает веды? Старославянский язык непонятен русскому, латинской поляку и чеху. Но написанная на латинском языке молитва действует не менее сильно, чем вывеска. Таким образом, волшебная речь заговоров и заклинаний – не хочет иметь своим судьей будничный рассудок. Научное обоснование словотворчества и заумного языка прекрасно изложено Хлебниковым в статье «Наша основа» и поэме «Зангези». Во многом благодаря Велимиру заум органично вошла в русский поэтический язык. Я знаю нескольких современных поэтов, использующих ее в своих творениях. Владимир Эрль, Константин Кедров, Сергей Бирюков, Александр Суриков и другие. Есть даже Академия Зауми.